Они писали и писали в Рим, плакали и плакали, и, наконец, все-таки доплакались. Пилата отозвали. Понятно, какое ожесточение до этого развивалось с обеих сторон. Так вот, первая причина колебаний Пилата. Он просто не хотел никого казнить в угоду иудеям. Но было и второе соображение, уже государственное. Дело-то в том, что Христос, или такой человек, как Христос, очень устраивал Пилата. Удивлены. А ведь все просто. Два момента изучения Христа он уяснил себе вполне. Во-первых, этот бродячий проповедник не верит ни в революцию, ни в войну, ни в переворот. Нет, человек должен переделать себя изнутри. И тогда все произойдет само собой. Значит, он против бунта. Это первое, что подходит Рим. Второе. Единственное, что Иисус хочет разрушить и все время разрушает, это авторитеты. Авторитет Синедриона. Авторитет саддукеев и фарисеев. А значит, и может быть даже незаметно для себя самого, авторитет Моисея и храма. А в монолитности и непререкаемости всего этого и заключается самая страшная опасность для империи. Значит, Риму именно такой разрушитель был необходим. А это еще и умный разрушитель. Он отлично знал, когда хочешь разрушить что-то стародавнее и сердцу милое, никогда не говори, я пришел это разрушить. Нет. Скажи, что ты хочешь укрепить, поддержать, подновить, заменить подгнившие части, и когда в это поверят и отойдут, тогда уж твоя воля. Пригоняй людей с ломами и давай, круши, ломай. Вот знаменитое начало Нагорной проповеди. Не нарушать законы я пришел, а исполнить. А вот конец. Вы слышали, сказано древними, ненавидеть врага, а я говорю, любите врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих и гонящих вас. Здорово! А все вместе это называется, скорее погибнет земля и небо, чем потеряется хоть одна йота из закона. Ну какая же тут йота, тут уж все полетело. Теперь представьте себе состояние мира в то время и скажите, разве эти заповеди в устах Галилейна не устраивали Пилат? Ведь это за него оккупанта предписывалось молиться и любить его. И разве Пилат, человек государственный, знающий восток и страну, которую он замерял, не понимал, что это и есть та самая сила, на которую ему надлежит опереться? А что Христос именно такая сила, это он чувствовал. И смутно чувствовал он и другое. Всякая кротость, страшная сила. Вы не помните, кто это сказал? Толстой, наверное. Нет, Достоевский. Он в последние годы много думал о Христе, только не знал, как же с ним поступить, и проделывал с ним разные опыты. То оставлял ему кротости, любовь, а бич и меч отбирал. И получался тогда у него Лев Николаич. князь Мышкин, личность не только явно нежизненная, но и приносящая горе всем, кто к нему прикасался. Потом возвращал ему меч. А все остальное отбрасывал, и получился великий инквизитор. То есть Христос, казнящий Христа. Но Пилат в этом отношении был куда реалистичнее и Достоевского, и его инквизитора. Христа он понимал таким, каким он был, и такой Христос ему подходил. А значит, революционную, Разрушительную силу проповеди Христа он даже не подозревал. А кто тогда мог что подозревать? И много позже никто в ней не мог разобраться. Через сто лет в плене младший пытался было выяснить себе, что это такое, но ничего кроме дикого суеверия, доведенного до абсурда, в нем так и не увидел. Так он и написал императору Трояну, а Тацит выразился и того чище. «Ненавистные за их мерзости люди, которых Черн назвала христианами». И дальше...